и даже мисс Стюарт, который называет его очаровательным. — Послушайте, государь, вы достаточно хвалили мне мисс Грефтон. Разрешите же и мне похвалить немного господина Доброжелона. — Кстати, с некоторых пор ваша доброта удивляет меня. Вы думаете об отсутствующих, прощаете обиды, вы почти что совершенство. — Откуда это? Карл II рассмеялся. — Все это потому, что вы позволяете мне любить себя? — О, наверное, есть еще и другая причина. — Да, я оказываю любезность моему брату, Людовику XIV. — И это не все. — Ну, если вы уж так добиваетесь, я вам скажу. Бекингем поручил моему попечению этого юношу, сказав «Государь, ради виконта Доброжелона я отказываюсь от мисс Грефтон, последуйте моему примеру». — О!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 — Ваше усердие будет вознаграждено, — сказал король, вскрывая письмо. Прочитав его, он расхохотался. — Право, я ничего не понимаю! — и снова прочитал письмо. Мисс Стюарт держалась почтительно, подавляя жгучее любопытство. — Фрэнсис! — обратился король к лакею. — Велите угостить курьера и уложите его спать, а завтра у изголовья он найдет кошелек с пятьюдестью луидорами. Государь.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 Бекингем вздрогнул, мисс Стюрт широко открыла глаза. «Но ведь, Ваше Величество, знаете, что это невозможно», — пожал плечами герцог. «Увы, дорогой Бэкингем, теперь невозможно обратное. Государь, представьте, что этот молодой человек — лев. Допустим. И что гнев его ужасен. Не спорю, друг мой. И если он увидит свое несчастье воочию...» «Тем хуже для виновника этого несчастья». «Очень может быть. Но что же делать?» «Будь этим виновником сам король!» — вскричал Бэкингем. «Я не поручился бы за его безопасность». «О, у короля есть мушкетера!» — спокойно проговорил Карл. «Я знаю, что это такое. Мне самому приходилось дожидаться в передней вблуа. У него есть господин Д'Артаньян. Вот это телохранитель!»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 «Ради чести и благополучия всех немедленно отошлите во Францию Виконта Доброжелона, преданная вам сестра Генриетта». «Что ты на это скажешь, герцог?» «Ей-богу, ничего», — отвечал ошеломленный Бекингем. «Неужели ты посоветуешь мне, — с ударением произнес король, — не послушаться моей сестры, когда она так настойчиво просит меня?»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 Очевидно, вам здесь не нравится, если вы просите меня отпустить вас. Я не говорил этого, государь. Да, но ваша просьба означала, что жить в другом месте вам было бы приятнее, чем здесь. В этом мгновение Рауль обернулся к двери, где, прислонившись к косяку рядом с герцогом Бекингемом, стояла бледная и расстроенная мисс Грефтон. — Вы не отвечаете, — продолжал Карл.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 На гербе моего рода начертан девиз, который запечатлелся в моем сердце — «Хабенти парум егенти сункта» — «Имущему мало, нуждающемуся все». «Сомневаюсь, мой друг», — вздохнул Бекингем, — «что вы найдете во Франции сокровища, равные тому, которое оставляете здесь». «Я думаю, или, по крайней мере, надеюсь», — угрюмо проговорил Рауль, — «что моя любимая достойна меня».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 Если я женюсь во Франции, пришлите его мне. Если не женюсь, оставьте у себя». «Что он хочет сказать?» — подумал Бекингем, в то время как Рауль почтительно пожимал похолодевшую руку Мэри. Мисс Грефтон поняла устремленный на нее взгляд герцога. «Если бы это кольцо было обручальное, молвила она, — я бы его не взяла».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 Когда замерли звуки ее голоса, Рауль скрылся. Мисс Грефтон вернулась к себе, бледная и молчаливая. Воспользовавшись присутствием курьера, доставившего письмо королю, Бекингем написал принцессе и графу Дегишу Король был прав. В два часа ночи вместе с началом прилива Рауль садился на корабль, отходивший во Францию.